Амина молчала. Филипп достал несколько монет из открытого мешка на дорожные расходы, замкнул железный ларец и буфет и отдал ключи девушке. Он собирался сказать ей что-то еще, когда в дверь слегка постучали, и в комнату вошел Паттер Сейсон. «Храни вас Бог, сын мой, и тебя также, дитя мое» хотя я еще не видел тебя раньше я полагаю ты дочь господина пуца амина утвердительно кивнула как я вижу филипп эта комната открыта я слышал о том что произошло мне нужно поговорить с тобой поэтому я попросил бы оставить нас ненадолго одних амина вышла и священник сев на кушетку пригласил филиппа сесть рядом с собой Разговор их продолжался долго. Прежде всего, духовный отец стал расспрашивать Филиппа о его тайне, но молодой человек сообщил ему приблизительно то же, что и амине не больше. Он также рассказал о своем намерении отправиться в плавание и о том, что если он не вернется, все свое имущество он завещает доктору и его дочери. Патер стал расспрашивать Филиппа о господине Путсе, известно ли ему, какую веру исповедует старый доктор, так как его никто никогда не видел ни в одной церкви, и ходили слухи о том, что он не христианин. На это Филипп, как всегда, дал искренний ответ, но при этом прибавил, что дочь стремится быть просвещенной, и попросил святого отца принять на себя эту задачу, в которой он, Филипп, недостаточно подготовлен. Паттер Сейсон, угадавший отношение молодого человека к этой девушке, охотно согласился. Пробеседовав около двух часов, они были прерваны вернувшимся Пуццом, который как пуля вылетел из комнаты при виде патера Сейсона. Филипп позвал Амину и попросил ее, чтобы она принимала в его отсутствие патера после чего добрый старик благословил их обоих и ушел. «Вы не дали ему денег, господин Филипп?» — спросил Пуц, когда старый Паттер ушел. «Нет», — ответил Филипп, — «но очень сожалею, что не подумал об этом». «Нет, лучше не надо. Ведь деньги гораздо лучше, чем то, что он может дать вам. Но только пусть он больше не приходит». «Почему нет, отец?» — спросила Амина. «Если господин Филипп этого хочет, ведь это его собственный дом». — О, да, если господин Филипп этого желает. Но ведь он уезжает. — Даже если он и уезжает, почему же Патру не ходить сюда? Он будет приходить ко мне. — К тебе, дитя мое, что ему нужно от тебя? Если он придет, я не дам ему ни гроша, и тогда он прекратит свои посещения. У Филиппа больше не выдалось возможности поговорить с Аминой. В сущности, ему ничего больше не оставалось ей сказать. Час спустя он попрощался с ней в присутствии отца, который не отходил от них, надеясь получить от Филиппа сведения относительно денег, которые тот оставлял здесь. Два дня спустя Филипп прибыл в Амстердам и, наведя нужные справки, убедился, что ни один корабль не отправится в плавание в Ост-Индию раньше, чем через несколько месяцев. Голландская остынская компания образовалась давно и положила конец всем частным торговым предприятиям этого рода. Корабли компании отправлялись только в то время года, которое считалось наиболее удобным, чтобы обогнуть мыс Бурь, так называли мыс Доброй Надежды во время ранних путешествий. Одним из судов, отправлявшихся с флотилией, предназначенной к отплытию в ближайшую очередь, было судно Тершилинг, трехмачтовый корабль, который сейчас стоял разоруженным и без оснастки. Филипп разыскал капитана этого судна и сообщил ему о своем желании отправиться с ним в дальнее плавание, чтобы ознакомиться с профессией моряка и изучить под его руководством морское дело. Юноша соглашался не только не получать никакого вознаграждения за время плавания, но даже предлагал заплатить определенную сумму за обучение. Таким образом, Филиппу была обещана койка младшего помощника капитана в офицерской каюте и содержание на офицерском положении. а времени отправления судна его уведомит Сделав все, что можно для исполнения данного им обещания, Филипп вернулся к себе домой и снова очутился в отрадном для него обществе Амины. Мы обойдем здесь молчанием два месяца, в течение которых господин Пуц продолжал работать на своем поприще и редко бывал дома, а молодые люди целые часы проводили вместе. Любовь Филиппа Камини не уступала ее любви к нему. С обеих сторон это была преданность, граничащая с обожанием». Порой лицо Филиппа омрачалось тяжелыми думами, огрозившей ему судьбе, но улыбка Амины разгоняла мрак. Ему стоило посмотреть на нее, и все забывалось. Амина не скрывала своего чувства. Она высказывала его в каждом взгляде, слове и движении. И когда Филипп брал ее руку или обнимал ее талию, или даже целовал, Амина не протестовала. Она была слишком благородной и доверчивой девушкой и чувствовала, что все ее счастье заключается в его любви и старалась брать от этой любви все, что могла. Так прошли два месяца, и однажды Патер Сейсон, который часто посещал их и уделял особое внимание наставлению Амины, застал молодых людей в объятиях друг друга. Старик покачал головой. «Дети мои, я давно уже наблюдаю за вами, и то, что я вижу, нехорошо», — проговорил он. «Если ты, Филипп, хочешь жениться, как я полагаю, всё же такая игра опасна. Я должен соединить вас перед лицом Бога. Филипп вздрогнул. — Уверен, что я не ошибаюсь в тебе, — продолжал духовный отец строгим тоном. — Нет, нет, отец мой, но я умоляю вас оставить нас сейчас, а завтра, когда вы придете, все будет решено. Но прежде я должен поговорить с Аминой. Патер вышел из комнаты, и молодые люди остались одни. Амина то бледнела, — то краснела, и сердце ее усиленно билось. Она чувствовала, что все ее счастье поставлено на карту. — Патер прав, Амина, — сказал Филипп, садясь возле нее. — Так не может продолжаться. Я хотел бы всегда оставаться с тобой, но судьба рассудила иначе. Ты знаешь, Амина, что я люблю даже ту землю, к которой прикасается твоя нога. «Но я не смею просить, чтобы ты соединила свою судьбу с моей, чтобы ты заведомо шла на горе и несчастье». «Соединить свою судьбу с твоей не значит соединиться с несчастьем, Филипп», возразила Амина, опустив глаза. «В этой доле мало хорошего». «Я должен быть одиноким», продолжал юноша. «Я буду говорить прямо, Филипп. Ты говоришь, что любишь меня». Я не знаю, какова мужская любовь, но знаю, как люблю я. Я чувствую всем сердцем, что если ты сейчас откажешься от меня, то это будет жестоко, потому что я этого не переживу. Ты говоришь, что тебе нужно уезжать, что такова твоя судьба, что этого требует твоя тайна. Хорошо. Но почему я не могу поехать с тобой? Поехать со мной, Амина? На смерть? — Да, и я не боюсь смерти, Филипп. Я боюсь потерять тебя. Кроме того, разве твоя жизнь не в руках того, кто создал все вокруг? Почему же ты так уверенно хочешь умереть? Ты давал мне понять, что ты предназначен судьбой для выполнения трудной миссии. Если так, то судьба должна уберечь от смерти, пока твоя задача не будет выполнена. Я хотела бы узнать твою тайну, Филипп и не потому, что во мне говорит любопытство, а потому, что женский ум часто бывает находчив и проницателен, и, может быть, тебе полезен. А если даже и не так, то разве не утешительно делить свое горе, заботы и тревоги, как и радость с тем, кого ты любишь, как говоришь, больше всего на свете? Амина, дорогая моя Амина, Неужели ты не видишь, что именно моя любовь к тебе заставляет меня колебаться? Я был бы так счастлив, если бы мы поженились с тобой прямо сейчас. Но я не знаю, что мне делать и что сказать тебе. Я не мог бы утаить от тебя мою тайну, если бы ты была моей женой. Но я не могу жениться на тебе, прежде чем ты узнаешь эту тайну. Хорошо, пусть сейчас решится моя судьба. Ты узнаешь все и поймешь, на что я обречен без всякой вины с моей стороны, и тогда сама решишь, чему быть. Помни только, что клятва моя была услышана небом, и я не должен отказываться от нее. Не забывай этого и выслушай мою историю, и если ты еще захочешь стать женой человека, у которого нет никаких светлых надежд в жизни, пусть будет так». Пусть выпадет на мою долю недолгое, но громадное счастье. «Быстрее расскажи секрет, Филипп!» — воскликнула Амина с нетерпением.